Глава 41. Денни Пайн. Некоторые отчётливо помнят, где были в момент убийства Кеннеди, или когда взорвался космический шаттл Челленджер, когда разбилась принцесса Диана, или когда в башне-близнецы врезались самолёты. Воспоминания, сформированные под влиянием сильных эмоций, намертво въедаются в наш мозг клеймом, выжженным колёным железом травмы. Последние семь лет Дэнни Пайн много размышлял о памяти. Все хотели знать, почему он не мог ничего вспомнить. Сначала полицейские, думавшие, что он лжет. Затем Дэйв, его защитник со стянутыми в хвост волосами, специалист по уголовному праву. Потом эти киношники. Черт, да даже сокамерники в фишке или обычно не совавшие свой нос в чужие дела. А один из них, психиатр, осужденный за манипулирование сознанием пациенток, чтобы они занимались с ним оральным сексом, даже предложил Денни его загипнотизировать. Нет уж, спасибо. Почти все не сомневались, что истина то, что на самом деле случилось с Шарлоттой, спрятана в потайных уголках разума Денни, и стоит снять с его воспоминаний замок, как сказать, что в его голове царила пустота, он не мог. Сначала помнил лишь какие-то проблески вечеринки в чём-то там доме, отрывками как кто-то закричал «Копы!», и он через черный ход выбежал на улицу. Потом костер на кукурузном поле и помятые металлические бочонки пива. А потом проснулся в своей постели с пульсирующей отбойным молотком головной болью. Над ним с озабоченностью на лице стояла младшая сестренка. В дверь стучит полиция. Где мама? Постепенно к нему стали возвращаться и другие воспоминания. Адвокат с хвостиком сказал, что это Шарлотта на вечеринке с искажённым от тревоги лицом. Мне надо с тобой поговорить, вряд ли поможет, поэтому ему лучше держать всё в себе. Что действительно хотел забыть Денни, так это его первый день здесь после вынесения приговора. Его раздели догола, подвергли дезинфекции, сунули в руки сложенную синюю тюремную робу и повели по коридору. Насильники, убийцы и прочий сброд орали ему и остальному параду новичков из-за решёты. Свежее место, свежее место, свежее место. Грохот железной двери, захлопнувшейся за спиной на душном верхнем этаже, где обитают все отвратительные тюремные запахи. Теперь, оглядываясь назад, он вряд ли назвал бы тот опыт уникальным, несмотря на всю его мучительность. Каждый месяц всё повторялось снова и снова. Денис стал совсем другим человеком. Не лучше, именно другим. Когда в прошлом году его перевели в Фишкил, первый день он шёл с вызовом, высоко подняв голову. На этот раз закоренелые уголовники скандировали: "Свежая рыбка, свежая рыбка, свежая рыбка", заключённых не назовёши величайшими оригиналами. Шедший впереди молодой парень плакал, но Дени не соизволил посоветовать ему заткнуться. Сейчас он чувствовал себя закалённым бойцом, мотавшим пожизненный срок. и считался в тюремных стенах своего рода знаменитостью. Документальный фильм ему посмотреть так и не удалось, хотя он понимал, что тот стал настоящим явлением. В тюремной библиотеке имелись газеты. К тому же он получал письма от фанатов, а в тюрьме его навещали крутые адвокаты. Отец сказал, каждый из его новых защитников настоящий профессионал. Все они, в отличие от их предшественника, погрузились в дело с головой. Задействовав все свои знания и умения, они походили на Луизу Лестера, защитницу, прибывшую из института по делам незаконно осуждённых уже после вынесения обвинительного приговора. Об этом деле строчили твиты знаменитости, и практически вся страна ополчилась на его родной городок, особенно на двух допрашивавших его копов. Даже президентская дочь, да-да, президента Соединённых Штатов, заявила, что она на стороне Дэнни. Но постепенно интерес ко всей этой истории вместе с Надеждой пошли на убыль. И вот теперь события приняли опасный для него оборот. Прошёл слух, что после смерти родителей, застраховавших свою жизнь, ему достанется целое состояние. А проплыть в таком местечке человеком при деньгах врагу не пожелаешь. Хуже того, ему говорили, что на него заимел зуб Демиан Уоллес. Почему он не знал, но здесь это могло быть что угодно. Самым опасным местом был участок двора, в который утром вывели на прогулку заключенных. Узкий, забитый народом пятачок. Только две камеры видеонаблюдения по краям, и поэтому он держался на чеку. Пока ноги прочерчивали прямую линию, рыскал глазами по сторонам в поисках опасности. Выглядывал у Оли. Подавленная вереница синих роб проплывала мимо, но никто не старался задеть его плечо, не мерил суровым взглядом, не устраивал потасовок, чтобы отвлечь надзирателей. Благополучно пережив прогулку по двору и покинув его без острозаточенной зубной щетки между рёбер, парень облегчённо вздохнул. Тюрьма. Эта вонючая тюрьма. Когда-то Фишкил служил психбольницей для преступников, признанных невменяемыми, и Дэнни мог поклясться, что тоже сходит с ума. Суждено ли ему вообще когда-либо выйти из этих зловещих стен? Тётя пыталась добиться, чтобы его отпустили на похороны. Удачи ей в этом Начальник тюрьмы чрезмерным состраданием не отличался. Однажды он сказал Денне, что начал смотреть документальный фильм, но тут же выключил. Я сразу вижу, когда показываю чушь. Вот каков был его комментарий. Поднимаясь по железным ступенькам, Денни размышлял, увидит ли он ещё человека, ставшего его последней надеждой когда-либо выйти отсюда, взглянуть на луну, уснуть дома в собственной постели, купить в забегаловке сочный бургер. Тот приехал в тюрьму без предварительного предупреждения и совгал, назвавшись одним из защитников Денни, в тот самый день, когда Верховный суд отказал в пересмотре его дела. Такое совпадение парень считал отнюдь не случайным. Звали этого засаленного мужчину в дорогом костюме Нил Фленаган. Он работал на губернатора и за миллион баксов обещал вытащить его на свободу. Говорить ничего из этого, конечно же, не говорил. опасаясь, что во время посещения ведется запись, но показал парню листок бумаги с заранее написанным предложением. А когда Дэнни его прочел, спрятал обратно в кейс и щелкнул замками. «Ну что, по карману вам мои расценки?» Он изображал из себя кандидата в адвокаты и специально хитрил для записывающих устройств, в которых не существовало. «И где я нахрен найду такие бабки?» «Вы же у нас знаменитость?» С того телешоу я не получил ни цента. А как насчёт всех этих селебрити и благотворителей? У них ведь денежки есть. Дени закатил глаза, но он никак не мог избавиться от ощущения, что в этом человеке есть что-то законное. Ну хорошо, если и незаконно, то хотя бы настоящее. Подвоха он не чувствовал. Послушайте, когда я выйду отсюда, меня забросают предложениями. Я мог бы заплатить потом, и Нет, мистер Пайн, в кредит я не работаю. Поговорите с отцом, поговорите со своими благодетелями. Но поторопитесь, потому что предложение действительно только до определенной даты. Я зарабатываю 52 цента в час. И даже если бы мог где-то занять денег, откуда мне знать, что вы не врете? Может, как только я выплачу вам аванс, вы тут же растворитесь в воздухе? Мы дадим вам гарантии. Каким это образом? Вот достанете деньги, тогда и узнаете. Но почему? Почему ему не помиловать меня сейчас после всего, что намечается его отставка. Неделю спустя Дэнни прочёл, что губернатор стал фигурантом расследования, а его доверенному лицу, Нилу Фленагану, проворачивавшему всякие сомнительные делишки, предъявили обвинение. И вот теперь губернатор оставил свой пост. Намечается его отставка. Дэнни без конца ломал голову над тем, где взять денег. но отцу ни о том человеке, ни о его предложении так и не рассказал. Он подошел к своей камере и вошел внутрь. Странно, его жирного соседа, отрывавшего задницу лишь чтобы пожрать да преодолеть пару шагов до туалета, на нижней койке не было. И в этот момент волоски на шее парня встали дыбом, а камера вокруг потемнела, когда ее заполонила тень человека, ворвавшегося внутрь.